глава 3 с первого же дня как я оказался в Хембдоне, я начал со страхом думать о конце семестра который означал для меня возвращение в плана к автозаправкам на выжженной пыльные равнине по мере того как семестр подходил к концу а снега на все больше утренние часы становились все темнее и дата на заляпанной ксерокопии 17 декабря последний срок сдачи всех работ приклеенный к дверце шкафа все ближе моя меланхолия перерастало в смятение. Мне казалось, я не вынесу очередного Рождества с семьей. Ни малейшего намека на снег, пластмассовая елка и не смолкающий ни на минуту телевизор. Да и сами родители не то чтобы жаждали меня видеть. В последние годы они подружились с бездетной и патологически болтливой пожилой читой по фамилии Макнет. Мистер Макнет торговал автозапчастями. Миссис Макнет, похожая на жирного голубя, продавала косметику Эйвон. Под их влиянием родители пристрастились к поездкам по дешевым фабричным магазинчикам, начали играть в кости и просиживать вечера напролет в баре рома Ин, где играл топер. С наступлением праздников все это поглощало их почти целиком, и хотя мое присутствие было недолгим и редким, они видели в нем лишь досадную помеху и даже что-то вроде молчаливого упрека. Впрочем, праздниками проблема не ограничивалась. Поскольку Хэмпден находился так далеко на севере, а отопление старых зданий требовало немалых затрат, на январе-февраль колледж закрывали. Я уже просто слышал, как, пропустив пару-тройку бутылок пива, мой отец жалуется на меня мистеру Макнету. А тот, в свою очередь, подначивает его намеками на то, что я испорчен, и что он-то уж точно, будь у него сын, не позволил бы ему садиться себе на шею. Это приведет отца в бешенство, и в конце концов он с трагическим видом вломится ко мне в комнату и, закатив глаза, как от выставит меня вон, указуя дрожащим перстом на дверь. Когда я учился в старших классах и в прежнем колледже, он проделывал это много раз без всякой причины, просто чтобы продемонстрировать матери и работникам заправки свой авторитет. Как только ему надоедало всеобщее внимание и матери дозволялось немного его образумить, меня всегда звали обратно. Но что будет на этот раз? У меня даже больше не было комнаты. В октябре мать сообщила в письме, что продала всю мебель и превратила мою спальню в свою швейную мастерскую. Генри и бани улетали на все каникулы в Италию, в Рим. Эта новость, объявленная бани в начале декабря, меня удивила, тем более, что уже около месяца в их отношениях сквозила некоторая напряженность. Я объяснял ее растущим недовольством Генри. В Последнее время Банни постоянно тянул из него деньги, Генри же, хотя и сетовал по этому поводу, почему-то никогда ему не отказывал. Я был почти уверен, что дело не в самих деньгах, а в принципе. Не сомневался я и в том, что сам Банни даже не подозревал, что между ними что-то не так. Предстоящая поездка целиком завладела помыслами Банни. Он купил кучу одежды, целую стопку путеводителей... «Аудиокурс Parliamo итальяну говорим по-итальянски, обещавший научить слушателей итальянскому менее чем за две недели, даже тех, кому никогда не везло с другими языками, заверяла реклама на обложке, и экземпляр «Ада Данте» в переводе Дороти Сейерс. Он знал, что мне некуда поддаться на каникулы и с наслаждением сыпал мне соль на раны. «Я буду вспоминать о тебе, попивая компари и катаясь в гондолах», подмигнув, пообещал он. Генри о поездке не распространялся. Пока Банни трещал без умолку, он сидел и глубоко сосредоточенно затягиваясь курил, делая при этом вид, что не понимает ни слова из той галимати, которую Банни пытался выдать за итальянский. Фрэнсис сказал, что будет только рад пригласить меня на Рождество в Бостон, а потом отправиться со мной в Нью-Йорк. Близнецы позвонили бабушке в Виргинию, и та сказала, что тоже будет рада принять меня на все каникулы. Однако оставался еще один вопрос. На эти два месяца мне была необходима работа. Если я хотел продолжить учебу в следующем семестре, мне нужны были деньги, которые мне вряд ли удалось бы заработать, шляясь с Фрэнсисом по Нью-Йорку. Дядя Близнецов был юристом, и, как обычно, во время каникул они собирались побыть у него клерками. Но им и так каждый раз приходилось ломать голову над тем, как растянуть эту работу на двоих. Чарльз возил дядюшку Ормана по магазинам и случайным распродажам имущества — А Камила должна была сидеть в офисе у телефона, по которому никто никогда не звонил. У них наверняка не возникало и мысли, что мне тоже может понадобиться заработок. С рассказами о калифорнийской роскоши я явно перестарался. — А что я буду делать, пока вы на работе? — спросил я, надеясь, что они уловят мой намек. Но он, конечно же, от них ускользнул. — Боюсь, что делать там особенно и нечего, — извиняющимся тоном ответил Чарльз. — Ну, читать, болтать с бабушкой, играть с собаками. Похоже, единственное, что мне оставалось, — это Хэмпден. Доктор Роланд был не против взять меня на зиму, но предложенной им зарплаты не хватало даже на маломальски приличное жилье. чарльз и Камилла уже сдали квартиру кому-то еще, а к Фрэнсису на это время приезжал кузен-тинейджер. Квартира Генри, насколько я знал, оставалась свободной, но сам он не предложил ею воспользоваться, а попросить мне не позволяла гордость. Пустовал и загородный дом но он был в часе езды от города, а машины у меня не было. Наконец я узнал об одном бывшем хемденском студенте, старом хиппи, устроившем музыкальную мастерскую в здании заброшенного склада. Он разрешал бесплатно там пожить, если ты согласен время от времени, помогать вытачивать колки или шлифовать мандолины. Я не хотел обременять себя ничьим состраданием или презрением, и отчасти поэтому скрыл от всех истинные обстоятельства своей зимовки». Не встретив тепла и понимания у никчемных гламурных родителей, я решил остаться в хемдене по неопределенному адресу и уйти с головой в греческий, с гордостью отвергнув малодушно предложенную ими денежную помощь. Такой стоицизм, такое стремление всецело посвятить себя занятиям и пренебрежение к мирским соблазнам, которое сделало бы честь даже Генри, вызвало восхищение у всех, в том числе у него самого». «Я и сам был бы не прочь провести здесь эту зиму», — сказал он, когда промозглым вечером в конце ноября мы возвращались по щиколотку в размокшей листве от Чарльза с Камиллой. Колледж закрыт, после трех часов дня в городе не работает ни один магазин. Все вокруг пусто и белым-бело, никаких звуков, только шум ветра. В старину снега наметало по самые крыше. Люди сидели запертые в своих домах, как в клетках, и умирали голодной смертью. Их находили только весной. Голос его звучал ровно, убаюкивающе. Однако меня охватило беспокойство. Там, где я жил раньше, зимой и снега-то не было. Последнюю неделю семестра все только и делали, что паковали вещи, что-то печатали, бронировали билеты и звонили домой родителям. Все, кроме меня. Мне не нужно было спешить, чтобы пораньше сдать задание, ведь я никуда не уезжал, а начать собираться в свое удовольствие я мог и после того, как в общежитиях никого не останется». Первым покидал колледж Банни. Три недели до этого он провел в панике, бегая с заданием по последнему из своих четырех предметов. Это были какие-то шедевры английской литературы, и Банни предстояло написать 25 страниц от Джонни дони Нам всем было очень любопытно, как он с этим справится, поскольку, мягко говоря, Банни не обладал особым писательским даром. По его словам, во всем была виновата дислексия. Но на самом деле подлинная проблема заключалась в его совершенно детской неспособности на чем-либо сосредоточиться. Он почти не притрагивался ни к обязательным текстам, ни к дополнительной литературе. Его познания в любой области, как правило, представляли собой мешанину искаженных, зачастую вовсе не относящихся к теме или выбивающихся из контекста фактов, которые были почерпнуты им из обсуждений на занятиях или, как он свято верил, где-то вычитаны». Когда нужно было садиться за работу, он дополнял эти сомнительные обрывки тем, что ему удавалось выудить при допросе к Генри, к которому он давно привык обращаться как к ходячему словарю, а также сведениями из двух других неизбежных источников. Всемирной книжной энциклопедии и издания под названием «Мыслители и творцы», составленного в конце прошлого века преподобным Э. Типтоном Чесфордом Шеститомника, который предназначался для детей, и содержал краткие, снабженные монументальными гравюрами очерки жизни замечательных людей разных эпох. Под затуманенным исследовательским взглядом бани эта и без того необычная подборка материала претерпевала дальнейшие метаморфозы. Как следствие, все до единого его творения оказывались настолько оригинальными, что с неизменным успехом повергали читателя в смятение. И все же работа под Джону Донну была худшей из всех никудышных работ бани. По иронии судьбы, она же оказалась и единственной опубликованной. После его исчезновения какой-то журналист попросил небольшую выдержку из трудов пропавшего молодого ученого, и Марион дала ему ксерокопию. Один тщательно отредактированный абзац оттуда в итоге появился в журнале «Пипл». «Банни где-то прослышал, что Джон Дон был дружен с Исааком Уолтоном», И в каком-то тусклом закоулке его мозга это знакомство постепенно разрослось до того, что Банни уже практически не видел никакой разницы между двумя почтенными мужами. Мы так и не поняли, как возникла эта роковая связь. Генри возлагал вину на мыслителей и творцов, но выяснить это наверняка уже не представлялось возможным. За неделю-другую до срока сдачи Банни начал регулярно наведываться ко мне. Часа в два-три ночи он возникал на пороге моей комнаты со съехавшим набок галстуком и выпученными глазами, так что можно было подумать, будто пять минут назад он едва не стал жертвой какого-то страшного катаклизма. «Привет, привет!» — бормотал он, входя и запуская обе пятерни в растрепанную шевелюру. «Надеюсь, не разбудил. Ничего, если я включу свет, а?» М -м, «О чем я? А, ну да, ну да!» Включив свет, он несколько минут расхаживал со сложенными за спиной руками и лишь покачивал головой. Наконец замирал, как вкопанный, и с отчаянием в глазах выдавал. «Метагемерализм! Расскажи мне об этом! Все, что можешь! Мне нужно хоть что-нибудь узнать о метагемерализме!» «Извини, я даже не знаю, что это такое! Я тоже обреченно вздыхал бани!» «Кажется, что-то связанное с пасторальным искусством. Так я смогу связать Дона с Волтоном, понимаешь?» и вновь начинал кружить по комнате. «Дон, Уолтон, метагемерализм. Вот где собака зарыта». Банни, мне кажется, такого слова вообще нет. «Есть, есть, происходит из латыни. Каким-то там боком связано с иронией и пасторалью. Я просто уверен, картины, скульптуры — все в таком духе, скорее всего. Оно хотя бы есть в словаре. Черт его знает, даже не знаю, как оно толком пишется. Я вот о чем». Складывал он рамку из пальцев. «Поэт и рыболов. Отлично, добрейшие друзья, живут привольной жизнью на просторе, а связкой тут должен быть метагемерализм, понимаешь?» И так продолжалось полчаса, а то и больше. Банни нес вдохновенный бред о рыбалке, сонетах, и бог знает еще о чем, пока в середине монолога его не осеняла очередная гениальная мысль. Тогда он исчезал так же внезапно, как и появлялся. Он дописал работу за четыре дня до сдачи и гордо расхаживал по кампусу, показывая ее всем подряд. «Неплохо получилось, Бан, осторожно заметил Чарльз. «Спасибо, Пальщон! Но тебе не кажется, что стоило почаще упоминать Джона Дона? Тема ведь касалась его, нет?» «А, Дон, отвечал Банни с усмешкой. «Честно говоря, не хотелось его во все это впутывать!» Генри читать работу не стал. «Уверен, это выше моего понимания. Я серьезно, Банни!» — сказал он, пробежав взглядом первую страницу. «Слушай, что у тебя с машинкой?» «Печатал через три интервала», — гордо ответил Банни. «Строчки чуть ли не в трех сантиметрах друг от друга». «Похоже, типа на белый стих, правда?» Генри презрительно хмыкнул. «Скорее, типа на меню». «Единственное, что мне оттуда запомнилось, — это последнее предложение. И оставляя Уолтона и Донна на берегах метагимерализма, мы шлем прощальный привет двум знаменитым корешам былых времен». Мы подозревали, что работу не примут. Но Банни на этот счет совершенно не волновался. Он был весь в предвкушении поездки в Италию, близкой настолько, что по ночам над его кроватью уже нависала тень Пизанской башни. И думал лишь о том, как бы поскорее вырваться из Хэмпдена, разделаться с семейными праздниками и, наконец-то, прыгнуть в самолет. Без особых церемоний он спросил, не помогу ли я ему собраться, раз уж мне все равно нечего делать. Я пообещал помочь». Когда я зашел к нему, бани стоял посреди неимоверного бардака и без разбора вываливал содержимое ящиков в чемоданы. Я осторожно снял со стены японскую гравюру в рамке и положил ее на стол. Не трожь! заорал он и с грохотом уронив очередной ящик, метнулся к картинке. Этой штуке две сотни лет! Сказать по правде я знал, что эта штука Намного моложе, поскольку пару недель назад случайно заметил, как он кропотливо вырезал ее из книги в библиотеке. Я промолчал, но выходка настолько меня разозлила, что я тут же ушел, не дослушав его неуклюжих полуизвинений. Позже, после отъезда, я обнаружил в почтовом ящике вымученную примирительную записку, в которую были завернуты дешевый томик стихов Руперта Брука и упаковка мятных леденцов. Генри покинул Хэмпден тихо и быстро. Вечером он сказал нам, что уезжает, а на следующий день его уже и след простыл. Отправился ли он в Сент-Луис или же прямиком в Италию, никто из нас не знал. Через два дня уехал и Фрэнсис. И провожали мы его так, словно расставались на три года. Добрые 45 минут Чарльз, Камилла и я стояли, потирая замерзшие носы и уши перед заведенным мустангом, утопавшим в белых клубах выхлопа пока Фрэнсис, опустив боковое стекло, выкрикивал нам прощальные напутствия. Близнецы уезжали последними. и, Видимо, отчасти поэтому думать об их отъезде мне было особенно тяжело. Когда гудки Фрэнсиса смолкли в безмолвной заснеженной дали, мы вышли на лесную тропинку и добрели до их дома, едва перебросившись парой слов. Чарльз включил свет, и я увидел раздирающую прибранную квартиру. Пустая раковина, натертые полы и выставленные у двери чемоданы. В тот день столовые и кафетерии были закрыты уже с полудня. Шел сильный снег, быстро темнело, в чисто вымытом, пахнущем лизолом холодильнике не осталось ни крошки. Усевшись за кухонный стол, мы разделили импровизированный ужин. Консервированный грибной суп, крекеры и пустой чай. У нас не было ни молока, ни сахара. Главной темой разговора была предстоящая поездка близнецов. Как они управятся с багажом, на какое время следует заказать такси, чтобы им успеть на поезд, отходящий в половине седьмого утра, и все в таком духе. Я включился в их разговор, но меня уже начало охватывать то глубокое уныние, в котором мне было суждено провести еще много недель. Затихающий шум мустанга, постепенно сходящий на нет в онемевшем белом пространстве, до сих пор звучал у меня в голове и тут... Я внезапно осознал, какими одинокими будут следующие два месяца. Колледж закрыт, все укутано снегом, вокруг не души. Они сказали, чтобы я не приходил их провожать, ведь они уезжают очень рано, но все равно уже в пять утра я оказался у них, чтобы попрощаться еще раз. Утро было безоблачным, черное небо усеяно звездами, столбик термометра на портике общин, упал до минус двадцати. Перед домом стояла готовая к отъезду такси. Шофер как раз захлопнул крышку набитого доверху багажника, а Чарльз и Камила запирали дверь подъезда. Они были слишком озабочены и взволнованы, чтобы обрадоваться моему появлению. Близнецы плохо переносили путешествия. Их родители погибли в автокатастрофе, и они начинали нервничать задолго до того, как им предстояло куда-нибудь ехать. Вдобавок они опаздывали. Чарльз опустил чемодан на землю и пожал мне руку. «Счастливого Рождества, Ричард!» «Ты ведь, надеюсь, будешь нам писать?» — сказал он и потрусил к машине. Камилла, попытавшись справиться с двумя огромными саквояжами, в конце концов уронила их в снег. «Черт побери, мы просто не затащим все это барахло в вагон!» На ее бархатных щеках пылал румянец. В ту минуту она была красива, как никто и никогда в моей жизни. Чувствуя, как кровь стучит в висках, я стоял и таращился на нее, как идиот. Мои тщательно разработанные планы прощального поцелуя были уже напрочь забыты, как вдруг она подлетела и обвела меня руками. Шумное дыхание почти оглушило меня, и тут же ее щека обожгла меня льдом. Я схватил затянутую в перчатку руку и почувствовал, как на ее тонком запястье бьется частый пульс. Такси просигналило, из окна высунулся Чарльз. «Ну что вы там?» Я помог донести с и когда машина тронулась... Встал в круг света под фонарем. Повернувшись на заднем сиденье, близнецы махали мне, а я смотрел им вслед, пока такси не повернуло за угол, и они не исчезли, вместе с искаженным призраком моего отражения, пляшущим на выпуклом темном стекле. Я стоял посреди опустевшей улицы, пока не стало слышно ничего, кроме посвиста поземки. Тогда, засунув руки поглубже в карманы, я повернул обратно к кампусу и скрип снега под ногами показался мне невыносимо громким общежития стояли темными немыми глыбами большая стоянка за теннисным кортом выглядела совсем пустой лишь пара тройка преподавательских машин и зеленый пикап техслужбы в моем корпусе повсюду валялись вешалки и коробки из под обуви двери остались открытыми настежь было тихо и мрачно как в склепе никогда еще мне не было так плохо и тоскливо я опустил шторы Лег в кровати провалился в сон.